Глава 57. Командировка закончилась. Сергей позвонил и сообщил, что уезжает в столицу. На этот раз на совсем. Срок его командировки подошёл к концу. Организация решила, что больше им здесь представитель не нужен. Боже, прошло 3 года, ужаснулась Анна. 3 долгих года как в тумане. И вот итог. Всё закончилось, и я больше никогда его не увижу. Вся жизнь катилась под откос, всё рушилось. Он уезжал, а она оставалась одна без дома и детей. Жизнь без детей стала невыносимой. В пустом доме совершенно невозможно находиться, и по ночам она начала разговаривать сама с собой. Но и это продолжалось недолго. Муж приехал с новой женой, длинноногой, брюнеткой Антониной, оказавшейся той самой бухгалтершей с работы, которую Аня принимала за толстого, грубого мужика. Голос у неё был действительно грубый и хриплый. Они деловито загрузили собранные Анной вещи в вызванное такси и потребовали немедленно освободить дом. "Давай поскорей", сказал муж. Я давал тебе возможность собраться. Время не теряй, а то сейчас все соседи сбегутся. Им будет очень интересно посмотреть на падшую женщину. Анна взяла небольшую сумку, покидала в неё бельё и ствумбочки и взглядом раненой волчицы окинула дом. Раба любви, зло сказал муж. Детей хоть бы не травмировала. Мне показать им, что я абсолютно счастлива. Безучастно спросила Анна: "Всё, что могла, ты уже показала?" Зло ответил муж: "Оставшуюся жизнь будешь вспоминать о счастье, и о любви не забывай помечтать". Муж с силой захлопнул дверцу авто, испугав водителя. "Что у вас тут за семейные разборки?" полюбопытствовал таксист. "Пожалуйста, не надо, не спрашивайте". жалобно попросила Анна. «Да ладно, я не любопытный. Вы с вещами на вокзал?» «Нет, мне нужно найти квартиру». «Я могу помочь», вызвался водитель. «Мы же таксуем, все районы в городе знаем. Нас часто просят найти постояльцев». «Вам в каком районе лучше квартиру подыскать?» «Хорошо, если бы она была рядом с городской больницей», попросила Анна. «Сможете помочь?» «Без проблем». Сейчас один звонок, и хозяин будет ждать нас на хате. Анна обрадовалась, хоть одна проблема решится быстро и без хлопот. Водитель завёз её в новый район. До больницы отсюда было всего 2 квартала, можно дойти пешком. Высоты не боитесь? спросил водитель. 18 этаж, последний. Очень хорошо, сказала Аня. К звёздам ближе. В квартире ждал хозяин. Неожиданно он оказался молодым, симпатичным мужчиной, чрезвычайно разговорчивым. Он всё говорил и говорил, а Аня никак не могла сосредоточиться. Высотные дома здесь построили совсем недавно. У нас с женой хватило средств на строительство, но не хватило на ремонт, пришлось сдавать, объяснил хозяин. Вы уж извиняйте, обстановка более чем спартанская, сказал он, показывая квартиру. Ничего страшного, сказала Аня. Мне всё равно. Она заплатила хозяину за 2 месяца вперёд, он оставил ключи на тумбочке и откланялся. Первые дни пришлось очень тяжело. Нужно было купить чашки, тарелки, вилки, ложки. В квартире, сдаваемой постояльцам впервые, ничего самого необходимого не было. А потом Когда хозяйственные хлопоты закончились, стало совсем тяжело. Приходя с работы, Аня все вечера лежала, бессмысленно глядя в потолок. Сергей каждый день писал ей письма, говорил, что жутко страдает и скучает. Просил не отчаиваться и немного подождать. Скоро он разберется с делами, попросит развода у жены и приедет. «Я люблю тебя! Я тебя очень люблю!» пикали и стонали бесконечные смски. Меня утешает только одно, что важнее любви в жизни ничего нет, горько ответила она ему. Он прислал ей рецепт создания счастливой семьи, состоящей, по мнению американского психолога, из ровно 100 ингредиентов, а также гороскоп их полной совместимости, найденный в недрах интернета. Кроме этой переписки, в её жизни ничего больше не осталось. Она написала ему: "Милый, как мне тяжело. Я люблю тебя. Я не могу жить без тебя. Как бы мне хотелось спрятаться за твоей широкой спиной. Ты меня опять с кем-то спутала или себе придумала? Я же не сильный, и за моей спиной не спрячешься, и ты прекрасно об этом знаешь", ответил он. "Я знаю одно, что я без тебя существовать не могу". Всё равно выбор за тобой. Я ведь тебя не прошу сейчас что-то решать. Я всё решу. Потерпи немного. Аня, куда мы денемся? Влюбимся и женимся, ответил Сергей. Он шутит, горько усмехнувшись, подумала Аня. Он всегда шутит. Переписка была ежедневной. Анна писала ему, что будет сдувать с него пылинки и берегать от всех жизненных невзгод. Ты самый храбрый, самый умный, самый романтичный, самый нежный, самый внимательный, самый заботливый, самый сексуальный, самый остроумный, самый талантливый, самый дипломатичный, самый терпеливый, самый добрый, самый обаятельный, самый красивый, самый любимый. Я безумно люблю тебя и хочу, чтобы мы были вместе. Зачем я пишу всю эту чушь? Спросила она сама себя: жизнь без него и без детей не имела никакого смысла. Весь смысл сейчас сосредоточился в этой глупой, никчёмной и бессмысленной переписке. Через неделю Аня собрала себя в кучу и осмелилась поехать в садик. Она сделала макияж, закрасила появившиеся под глазами отёки от бесконечных слёз. Зайдя в ворота садика, она поняла, как сильно и безвозвратно всё изменилось. Сейчас она чувствовала себя собакой-бродяжкой, выброшенной добрыми хозяевами из тёплого дома. Аня вошла в группу Алёны. Только она успела открыть дверь, как воспитательница Валентина Максимовна выскочила в раздевалку. Валентина Максимовна была умудрённой жизненным опытом женщиной за 40. Она всегда с уважением относилась и к Алексею, и к Анне. Однажды она даже попала в больницу с обострением застарелой язвы, и Анна преданно за ней ухаживала. Варила дома диетические супчики и делала котлеты на пару, приносила ей варенье и компоты. Воспитательница встала перед ней, как незыблемая скала, прикрыв дверь и перегородив с собой вход в группу Алены. «Добрый день, Валентина Максимовна!» Можно мне увидеть Алёну? Жалобно попросила Аня. Мне очень неудобно, Анна Андреевна, но ваш муж запретил вам видеть Алёну. Теперь он только сам забирает девочек. Он предупредил не только нас, но и заведующую. Анна вся съёжилась, как будто от удара. А что по поводу Светы? Надеюсь на чудо, спросила она. Воспитательница тяжело вздохнула. Мне очень жаль. Анна Андреевна, в её группе вам скажут то же самое. Надеюсь, вы с мужем решите все вопросы, чтобы дети не пострадали от ваших семейных трудностей и не будете впутывать других людей в ваши разборки. Казалось, она обозлилась. Конечно, её можно понять, да и кто полезет решать проблемы чужой семьи? Конечно, решим, смиренно сказала Аня. Спасибо, Валентина Максимовна. Извините за беспокойство. Она вышла на крыльцо и вдали увидела приближающийся Мерседес. Конечно, в городе был не один белый Мерседес, но она точно знала, что это машина Алексея. Откуда он узнал? Промелькнуло в голове: "Неужели успели позвонить?" Да нет, вряд ли. Просто совпадение. Аня быстро спряталась за угол здания. Из машины вышел муж, халёный, лащёный, Он открыл пассажирскую дверь, и из неё выпорхнула Антонина, разодетая, яркая, сияющая и счастливая. Анна опять почувствовала себя бродячей дворняжкой, выброшенной из дома. Придя в квартиру, она всё обдумала и решила: "Так нельзя. Я мать. Я имею право видеть своих детей". Она позвонила Алексею, он не брал трубку. Пришлось долго ждать, пока страсти остынут. Только через несколько дней он ответил на звонок. «Пожалуйста, Алексей, разреши мне увидеть детей. Пожалуйста, не будь таким жестоким. Я не могу так больше жить». «Им не нужно видеться с такой матерью», – ответил он. «Занимайся своей неземной любовью. Когда ты крутила любовь с этим подонком, о детях ты не думала». Твёрдый и отчётливо он добавил: "А если в садике у детей без моего разрешения появишься, я лишу тебя материнских прав". Она не стала говорить ему, что было в садике у Алёны и Светы. Сердце постоянно ныло и болело, боль не отпускала и становилась с каждым днём только сильнее. Теперь каждый вечер, придя с работы, она искала утешения в бутылке. Однажды утром она посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. На неё смотрела чужая, незнакомая женщина с потухшими и обвившимися глазами, с землистым цветом угрюмого лица. "Когда мы будем вместе", написала она Серёже. Он ответил своими стихами: "Я опускаюсь на колени, за глупый мой вопрос прости, но я всё время в изумлении, что ты могла во мне найти". Ей стало горько. А ему всё было смешно, ведь он жил в своей семье, окружённый родными и близкими, а она совсем одна, на чужой съёмной квартире, без детей, без сбережений и без будущего. Эта любовь была сильнее её. Она хорошо знала, что никогда не сможет выздороветь.